Шамра бежит в одну сторону с судами, святой воздух дополна выдувает апостольскую скатерть, и довольные попутным ветром бурлаки, разметавшись по палубе на солнышке, весело распевают про старые казацкие времена, про поволжскую вольную вольницу. Шамра рябь на воде во время ровного, не очень сильного ветра. «Святой воздух» — так бурлаки зовут попутный ветер. «Апостольская скатерть» — так бурлаки зовут надутый ветром парус. Громко разносится в свежем воздухе удалая песня. Разыгралася, разгулялась сура река, а на устьицам пала в Волгу-матушку —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 шуткой отпевая мертвецки пьяного товарища ровно покойника, а бурлаки заливаются веселым смехом. А на третьей гусянке Нистовой вопль слышится бачки буду глядеть, отсыродные буду доваривать, Бачки, бурлаченьки помилуйте, родимые, помилуйте!» То бурлацкий артель самосудом расправляется с излюбленным кошеваром за то, что подал на ужин непроваренную, как следует, пшеную кашу. По лону реки мелькают лодочки рыбных ловцов, вдали за колено реки выбегает черными клубами дымящийся пароход, а клонящийся к закату солнце горит в высоком небосклоне, осыпая золотыми искрами речную шамру. Ширится в воздухе и сверкают под лучами небесного светила белоснежные паруса и топсели. Вдали по красноватым отвесным горам право берега выделяются обнаженные ровно серебряные слои алебастра синеют на венце гор дубовые рощи зеленеют орешек густо поросшие подлогим откосом ничего не видит ничего не слышит марко данилович ходит взад и вперед по бульвару одно на мыслях приходится с дуней расстаться до глубоких сумерек проходил он вдоль круче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 Но этого мало показалось ревностной и добительских выгод уставщицы. Сдумалось ей еще поживиться за счет Марка Даниловича.